«Так, малой, теперь ты созрел для головной боли?» «Шин, мать его, что может быть хуже? наливая иначе я прямо сейчас убью себя об стенку». «Хуже?» «Да нет, чада, только лучше во всех отношениях. Ты же сам ратовал за династическое правление. Давно сбылась твоя мечта. На, получи! Осуществлена и доработана креативными экономистами и талантливыми маркетологами. Только занюхай, Вирта». Нервная система, она по-любе не казенная. Малок в самые первые секунды своего деспотизма приговорил все, без исключения земные летательные аппараты, к бездействию. Ничто не могло подняться в воздух больше, чем на два метра без его разрешения. Механический нарушитель сжигался к какой то матери в случае, если живой экипаж не подвергался опасности. «Дядь Шин, чья это была идея?» «Странный вопрос. Твоего папы я ищу?» «Гений, оно и есть гений!» В мире боли, страха, голода и неминуемой мучительной смерти царили пять вне государственных корпораций. Макдональдс гарантировал твою сытость, твою и твоих детей, в обмен на безусловную преданность твоего тела. Apple даровала тебе кибернетическую свободу, в обмен на свободу физическую, твою и твоего тела. «Гугл гарантировал твою независимость в любых информационных потоках в обмен на пожизненную преданность твоего тела. Люфтганза каким-то образом выкупила у Малоха право парить в небесах. Она гарантировала тебе и твоим потомкам право летать. Цена? Ты сам. Твое тело. Форева. «Юниверсал медикум давала тебе шанс тупо выжить» после предоставления в ее полное пользование твоего тела и тел всех твоих наследников до десятого колена. Чего греха таить, очереди на продажу образцов в собственность корпорации заканчивались десятизначными цифрами. Все население планеты, без исключения, пробовало себя в этой лотерее, зная, что выиграют лишь единицы. Но овчинка стоила метаний и любого гладиаторства. Приз обещал быть просто на редкость сказочным. Какой родитель не отдаст свою толстеющую и почти бесполезную тушку на заклание во имя потомка, прямо сейчас огукующего на руках? Есть чикатилы, но это не норма даже в мире воинственных рефлекторных приматов. Стоит взрослому человеку пригрозить безопасностью его отрока, и он почти мгновенно и весь без остатка твой, без сомнений, без колебаний. Закон природы делает все за тебя. Жмем «профит». Да без базара. Чисто животный примитивный инстинкт, казалось бы, а фурычет в полный рост. Хрен докопаешься. Мамы подставляют все отверстия. Папы не отстают. Все в норме, как пописанному, И так до бесконечности. Ваш покорный слуга имел честь непрерывно блевать на консоль управления минцем. «Пап, спаси меня, пожалуйста, потому что я не смогу, как ты». «Прости уж, засранца, я не так уж крут, как бесчувственный ты. Или дай мне свой вселенский пинок, ты же неспроста все это задумал. Потому что мои глаза мне больше не принадлежат, они больше не могут смотреть, только льют соленое море, из которого все мы когда-то вышли рыбами, птицами и прочими порченными инфузориями, мать их туфельками. «Дай мне меч, Гюнтер, Йорш, твою мечь Фон, Гад, Бадендорф, чтобы сразить это нечто категорически навсегда. Пап, пожалуйста, а? Иначе на кой хрен ты или я? Сказать, что я бежал от реальности? Да, по моим желтым дорожкам найти сущего проще некуда. Нас не этому учил Велвел Меламед, но уж слишком много всего случается на местах отличных от сказок бабушки Туве. Не поверил бы, не пробей я камеры Молоха на True Visual. Да, наши корабли-инвесторы по твоей личной инициативе старались изъять максимальное количество детей грудного возраста из ада, но родители прятали их от нас, берегли для жертвоприношения Баалу и твердо знали — так надо. Для ребят так будет лучше, кому не знать, как папам с мамами. Кто я теперь? — О, всеподозревающий Гюнтер фон Бадендорф, мой отец, мясник, единственная жертва и мессия! Как мне жить дальше с этим? Дай ответ, умоляю, потому что только гранит, из которого сделано твое беспощадное холодное сердце, может воспринять весь этот ужас и не расколоться в дребезги. — Где ты, папа? Вернись, потому что именно сейчас ты так нужен мне.